Десятое. Матерь Агни-йоги. Родные мои, вас тьма обступила, и света стремится лишить. Вас удушить хочет она в объятиях своих. Родные, держитесь. Сейчас очень темно. Вас тьма обступила, и каждое ваше устремление к свету встречает ярое противодействие. А вы все же держитесь. Нечесть, если тьма одолеет и ваши потушит огни. Нечесть, если сблизившись с нами, во тьму обратитесь. Нечесть, если ярая очевидность омертвит нити света, связующие с нами. Нечесть, если предадите дело владыки и оставите стражу свою. Окружены. И напряженная в страшном усилии тьма вас света хочет лишить, и даже его искорки вас погасит навсегда. Нами держитесь. За владыку держитесь мыслями, чувствами, сущностью всею. Последняя схваткость мою яростно будет. Уловкам тьмы не поддавайтесь. Она всюду и через всех на вас наступает. Смотрите безстрашно ей прямо в глаза, через кого бы она к вам не приближалась. Не на человека смотрите, а на тьму, которая через него хочет к вам подползти или приблизиться явно, тайно скрывшей за ним. И смотря в глаза людей, тьмы переносчиков и исполнителей воли ее, тьму поражайте лучом света. Оружие света в луче соберите и действуйте этим лучом. Стойкость, бесстрашие понимание явите в эти темные дни и разите вы тьму без пощады. Помните нас и владыку, в духе будьте с нами.